Глава 14 Пока я отстранённо обо всём этом думал, Куяма подошёл к трупам заклинателей, которых его ребята положили чуть в стороне, и, склонившись, разорвал на одном из них одежду. Опустившись на колено, самурай что-то там осмотрел, покачал головой и тут же перешёл к следующему. Пока я пытался сообразить, что он там ищет, откуда-то сбоку неслышно подошла Эйка и, кивнув мне, тоже пошла осматривать трупы. Скользнув взглядом по пленникам, из тел которых по приказу Коя мы сейчас оперативно удаляли наконечники стрел, я вздохнул и направился за лисицей. Нет, наверное, допрашивать стоит по-горячему, но нам ведь никаких особых секретов выведывать не придётся. Поэтому сначала вылечим, а потом всё остальное. К тому же никто тут никаких конвенций не подписывал. И жалеть никого не надо. Так что в случае чего можно кому-нибудь неразговорчивому что-то отрезать. Потом, если что, пришьем, и снова залечим. Ага. Оба заклинателя оказались щуплыми мужчинами средних лет. В старой ношенной одежде с простоватыми лицами и неброской внешностью они скорее напоминали крестьян. Тела у обоих жилистые, с сухими узловатыми мускулами, стрижки короткие, и оба убиты стрелами, которые до сих пор торчат у них из груди. Рожа одного покрыта тёмными пятнами от Эйкиного заклинания. Но всё равно непонятно, что так заинтересовало Кояму. Закончив беглый осмотр, я скосил взгляд на лисицу и, указав на труп, уточнил. «Что-то нашли?» «Да!» — кивнул самурай. И, задрав руку одного из мёртвых заклинателей, продемонстрировал мне небольшую татуировку на внутренней стороне предплечья. «Вот, смотри, у второго точно такой же знак. Летучая мышь или что-то очень похожее в окружении каких-то непонятных символов». И, судя по тому, где именно находился этот знак, можно было предположить, что убитый не горел желанием демонстрировать эту мышь посторонним. Какое-то тайное общество заклинателей? Или, может быть, артефакт? «Это ниндзя семьи Хояси», — в ответ на мой вопросительный взгляд хмуро пояснил самурай. «Серьёзные парни, и я бы не хотел встретиться ни с кем из них один на один». «Шиноби соседей? Почему-то я совершенно не удивлён». «Нет, Таро немного не так». Эйка покачала головой и кивнула на трупы. «Они именно ниндзя. А шиноби — это, как правило, кто-то из рождённых в синем лесу». «Ниндзя. Японская. Прятаться плюс человек. Шиноби. Японская. Просто прятаться без конкретики». «Ты же просил поправлять тебя в мелочах. Вот я и...» «А в чём разница?» — поморщился я, ещё раз оглядев трупы. Разница лишь в написании и в том, что мы никогда никого не убиваем за деньги». Эйка пожала плечами и, указав на трупы, добавила. «Так-то лазутчиков людей тоже можно называть шиноби. Но тебя не поймут. А Йокой ещё и посчитают такое сравнение оскорблением». «Да... Им бы фильмов посмотреть из нашего мира. Узнали бы, кто такие настоящие ниндзя. В чёрном костюме среди бела дня...» «С катаной против роты зелёных беретов». И Дудиков не даст соврать, да. Майкл Дудиков, американский актёр и мастер боевых искусств, получил известность после роли в фильме «Американский ниндзя» 1985 года. «Хорошо». Я кивнул и снова посмотрел на убитых. «Тогда скажите мне, могли ли эти двое находиться тут по частной инициативе? Ну, если кто-то их нанял?» «Это исключено» качал головой самурай. Да и кому, кроме Хуяси, выгодно беспорядки в столице Ясудо, особенно накануне большой войны? Каждый из этих двоих при жизни имел ранг мастера-лазутчика. Воспользовавшись паузой, пояснила лисица. Среди людей такие умельцы встречаются редко. Наверное, любого из них можно нанять, но стоимость работы будет такой, что деньги на подобный наем найдутся далеко не у каждого владетельного господина а ведь их ещё нужно как-то найти. Такие люди объявления не развешивают и на площадях не кричат». «Госпожа права», — подтвердил самурай, продолжая внимательно изучать знаки на трупах. «От себя ещё добавлю. Ниндзя такого ранга в подавляющем большинстве случаев работают в одиночку, иногда с учениками или с группой поддержки, но чтобы в паре с равным, на это нужен прямой приказ кого-то из членов правящей семьи». «Да» вздохнула Кицуна. «Предположения подтверждаются. За всеми покушениями стоят соседи. Полагаю, главный интересант — это Ясуухо Хояси, который вскоре возглавит клан. Начал он ещё при живом отце, но тот, очевидно, мешал, и даймё убили демоны Они». «То есть в планах этого парня уничтожить всех мужчин, правящей семьи Ясуду, и забрать в жёны сестру?» предположил я и вопросительно посмотрел на Кояму. По логике выходит именно так, но какой интерес княжне? Ну, если убрать за скобки любовь. Если убрать любовь, то вся власть в землях клана будет в руках госпожи. Мгновенно поклебавшись, тяжело вздохнул самурай. В ней течет кровь правителей, и княжна будет замужем, ну а дети наследуют объединенные земли семей. Да, что-то такое я и предполагал но сейчас пазл уже практически сложен. Аяка, конечно, та ещё сука, но, что называется, снимаю шляпу и низко кланяюсь. Приговорила братьев? Ну да, но сколько таких эпизодов было в истории. И обвинять её сложно. Княжна действует во благо собственной крови, ведь если её дети будут владеть объединёнными землями кланов, то потомки Хидео, по сути, возвысится. Ей бы мужиком родиться, ну да и теперь хоть понятны те взгляды на совещании». «Да, вроде бы логично», — со вздохом покивала лисица. «И даже страшно подумать, какую цену объявили Асуры соседям». Гурат Альхар или его душа», — пожал плечами я и посмотрел в сторону пленных, которыми всё ещё занималась Бак Неко. «Полагаю, о цене договорился Ясудо, но Аяку такая плата не устроила. Асуры пробудили слугу Мары». Но дальше всё пошло не по плану. Однако цена всё равно оказалась уплачена. И не думаю, что владыка Кимона в претензии. Я всего вам не рассказал, но об этом может поведать только сам князь. С планами у соседей как-то вот не сложилось. Масаши погиб в саду, Нори должны были убить в лесу, Хиру — при покушении, Керу — на похоронной процессии. Отличная задумка, как ни крути. Но с Хиру и Нори вышли осечки. А ещё младший князь оказался правильным парнем и погнал своих бойцов в атаку на Кимура в тот момент, когда мы с ребятами стояли насмерть на том холме. Вот, казалось бы, какая мелочь. Поступить порядочно, отблагодарив незнакомого командира из Захолустной провинции за своих спасённых телохранителей. Взмах крыла бабочки, ставший причиной целой череды событий в изменившейся реальности. Реальности, в которой асуры вынуждены платить по высшей цене отдав часть филактерии Нактиса и разорвав тем самым свой, так и незаключённый союз с владыкой Нижнего мира. Угроза от столицы отведена, но режив, жив. А та хрень, что сейчас здесь творится, с ней мы как-нибудь разберёмся. От размышлений меня отвлёк Хиро. Парень выбрался из кустов, растущих справа от дороги, и, приблизившись, доложил. «В пятнадцати шагах от входа возле стены трупы лисов. Акира, Соши и девять его бойцов» убиты какими-то заклинаниями. Лица спокойные. Их, очевидно, застали врасплох. Парень говорил, и было видно, что он себя сдерживает. Не знаю, кем ему приходился погибший Акира, но вот так вот держаться непросто. Когда хочется сорвать с плеча вереск и дать очередь в морды захваченным ублюдкам. И давить на скобу, глядя, как раскалываются их поганые черепа, и понимая, что мир становится чище. «Акира отомщен!» Дослушав доклад, негромко произнёс самурай и кивнул на стрелу, торчащую из груди одного из Хояси. «Это ведь твоя стрела, так? Значит, достань из тела наконечник и передай его старшему сыну Акиры. Парню скоро на службу, и оберег ему не повредит. Ну а мы...» Кояма поднялся на ноги, скосил взгляд на меня и посмотрел на пленных. «Ну а мы пойдём побеседуем с этими господами». Подойдя к пленникам, Кояма кивнул своим бойцам на самурая, и те, не особо церемонясь, подняли парня с земли. Совсем молодой, лет двадцать или чуть больше. Открытое лицо, широкие скулы, спокойный взгляд. Слишком спокойный, как у человека под препаратами. Впрочем, я не специалист в магии разума, да и в местных реалиях не силён, поэтому с пленными будет беседовать Кояма. Ну, а лисица ему в этом поможет. Бойцы тем временем подвели пленного к командиру и, повинуясь жесту, отошли. «Говори!» — подняв на парня взгляд, негромко произнес самурай, но никакой реакции не дождался. Лицо пленного даже не дрогнуло. Он также стоял и продолжал смотреть перед собой, словно бы погруженные в какие-то мысли. «Что скажете, госпожа?» Куяма вопросительно посмотрел на лисицу и, переведя взгляд обратно на пленника, уточнил. «Он под контролем? Или просто хочет меня разозлить?» «Его разум под контролем», — с досадой в голосе произнесла Китсуне. «И это очень сильный контроль. Сожалею, но такое я снять не могу». «Ну, а я попробую», — также спокойно произнес самурай и коротко пробил кулаком в глаз. «В боксе это называется джебом, прямой левой рукой на шаге вперёд и без особого доведения плечом. Называют, да, но по результату это больше походило на апперкот» поскольку парень сложился. Апперкот. Классический удар из традиционного бокса. Наносится кулаком по внутренней траектории, при этом кулак повёрнут на себя. Используется в ближнем бою. Не отлетел назад, не закачался и рухнул, а просто лёг, словно за его ногами стояла скамейка. Ну вот. Кояма тоже, по ходу, никаких конвенций не подписывал. Хмыкнул про себя Ян, наблюдая удивлённое лицо Кицуны которая, очевидно, о таком способе даже не подозревала. Не в том смысле, что никого никогда не била, а в том, что это как-то может помочь в такой ситуации. «Мне сейчас попросить маленькую госпожу его подлечить? Или ты добавишь ему и тогда?» Кивнув на бессознательное тело, на всякий случай уточнил я. «Нет, ему хватит», — не услышав иронии, серьезно произнес самурай. «Тут же все просто. Если разум под контролем, его нужно хорошенько встряхнуть». Так что госпожу беспокоить не нужно. Он сам должен очнуться. Я же не сильно ударил. Чуть сильнее, и разум уже никогда не вернётся на прежнее место. Или вообще не вернётся. А я-то дура. Глядя на лежащего в траве парня, потрясённо прошептала лисица. Заклинаниями лечить, ну да. А тут, оказывается, достаточно просто встряхнуть. Контроль ушёл? Переведя на неё взгляд, уточнил я. Да покивала Эйка, и с уважением во взгляде посмотрела на самурая. «Всё-таки полевой опыт гораздо лучше теоретических знаний». «Встряхнуть, да. Кто бы мне рассказал?» Пленный зашевелился через пару минут. Тяжело застонав, он открыл глаза, почувствовал, что связанный пару раз дёрнулся. На лице его появилось затравленное выражение. Повинуясь знаку Коямы, бойцы поставили парня на ноги. Он покачнулся, но устоял. Затем медленно обвёл взглядом трупы, выпятил челюсть и с вызовом посмотрел на стоящего перед ним самурая, выплюнул. «Кояма, предатель! Мы думали, ты сбежал!» «Кояма-сан!» — спокойным голосом поправил пленного самурай и коротко ударил в поддых. От этого несильного, казалось бы, удара парня сложило пополам. Ноги оторвались от земли, и он бы рухнул в траву. Но Кояма поймал его за волосы и, поставив перед собой на колени, также спокойно продолжил. «Ты и твои подчинённые обвиняетесь в вооружённом восстании, сотрудничестве с врагами клана, убийстве десяти бойцов городской стражи и покушении на убийство старшего телохранителя князя Ясуда Нори. Во время беспорядков закон позволяет мне казнить вас на месте, и я воспользуюсь этой возможностью». Самурай лёгким рывком задрал парню лицо и, глядя в глаза, уточнил. «Ты услышал предъявленные обвинения? Может быть, хочешь что-то сказать?» «Твари!» «Предатели!» — тяжело сглотнув, прохрипел пленный. «Ты и этот твой старший телохранитель. Это ведь вы убили князя Ясуда Нори. Как ты смеешь вспоминать его имя? Хочешь зарубить меня? Ну давай. Но зачем ты врёшь? Я не сотрудничал с врагами Ясуда и не убивал стражников». «Не сотрудничал с врагами?» Куяма удивлённо приподнял бровь, а затем резко развернул лицо парня к трупам ниндзя. «Ну, а эти двое кто? Не подскажешь?» «Это заклинатели демонов из Руты», — тяжело дыша пояснил пленный. «Были преданы в усиление для очищения дворца». «Демонологи, значит», — хмыкнул самурай. «В усиление? Ну, пойдём тогда вместе взглянем». Куяма пожал плечами и пошёл к трупам, волоча пленного за собой. При этом было незаметно, что он для этого прикладывает хоть какие-то усилия словно тащил пустой холщовый мешок. Я смотрел им вслед и думал о том, что не хотел бы оказаться на месте этого парня. Очнуться и понять, что ты натворил. Да, наверное, есть отмазка, но совесть-то штука такая. Ну а мордой по траве и получить по зубам — это-то как раз фигня. Кояма ведь даже не издевается. Просто в подобной ситуации по-другому нельзя. Пленный попытался быковать и сам выбрал декорации для беседы. Тут уж, как говорится, за что боролись. «Вот, узнаёшь этот знак?» Задрав убитому руку, Кояма рывком подтащил пленника и едва не ткнул того мордой в подмышку. «Но! Это, по-твоему, демонологи?» «Но!» — побледнев, выдохнул пленный. но Гавасан говорил, что это...» «Хиро! Изаму!» Не слушая блеяния пленного, прорычал самурай. «Оттащите его к телам лисов и покажите! Быстро!» «Туда и обратно!» Бойцы оперативно подхватили пленного и быстро потащили его в кусты. Несли за руки, хотя могли бы и за ноги, физиономии по траве. Впрочем, ребята всё понимали и не испытывали ненависти. Лисов убивали Хояси, а у этого парня сегодня просто плохой день. Пленного вернули назад через пару минут, притащили, поставили на ноги перед Коямой и по приказу самурая убрали с рук путы. Выглядел он, прямо скажем, не очень. Бледное, осунувшееся лицо, опущенные плечи, потухший взгляд, в котором было столько тоски, что даже мне стало немного не по себе. М «Да... Сейчас главное, чтобы он не замкнулся, а то уже около часа прошло с момента нашего появления на поверхности. Нужно вытаскивать Нори на свет и уже определяться с дальнейшими действиями. Ну, и что ты скажешь теперь?» Подняв взгляд, устало поинтересовался Кояма. «Кто убил лисов? Кто помогал лазучикам Хояси? А кто их остановил? И кто после этого изменник?» На лице парня промелькнула буря эмоций. Он тяжело вздохнул, вымученно посмотрел на Кояму и отрицательно покачал головой. «Я десятник второй сотни городской стражи Мэтсу Оро, заявляю. Мы не изменники. В сопровождении к этим двоим нас отрядил Джиро Огава». А ему, в свою очередь, приказала сама госпожа. «И о каком восстании может идти речь, если мы действовали по велению одной из Ясуду? А вот телохранителя, да...» Пленник посмотрел на меня и опустил взгляд. «Мы собирались убить его без суда. Хотели отомстить за гибель младшего князя». «А кто вам сказал, что он мёртв?» Небрежно поинтересовался Куяма. «Тоже госпожа?» «Да», — кивнул парень. «Утром на общем построении, которое вчера объявил командир». Совершенно не факт, что Аяка в этом замешана. Мысленно обратилась ко мне лисица. Он помнит то, что ему навязали, так что верить можно только посылу, что вложил в их голову Ассур. Декорации тут не важны. А вот то, что это происходило на построении... Скажи, а сколько вас собралось утром? Обратилась к пленному Кицуна. Точная цифра не нужна, только примерное количество. Не знаю, покачал головой парень. «Но, думаю, не меньше 400 человек». «Четыре сотни, значит...» С досадой выдохнула Китсуна и посмотрела на меня. «Это очень много. Особенно с учётом того, что одержимые почти не чувствуют боли. В общем, вы решайте здесь, а я пойду подниму князя наверх. Сюда вернусь и вместе со всеми». «Да», — кивнул девушке я, и, переведя взгляд на пленного, пояснил. «Я Суда Нори жив, он сейчас без сознания но жизни князя ничего не грозит. «Но почему тогда госпожа?» «Потому что у неё могли быть на это причины», вздохнул я и посмотрел парню в глаза. «Ты должен рассказать нам подробно о своём сегодняшнем дне, с момента утреннего построения». «Да», — кивнул Куяма, — «говори. Этим ты сохранишь жизнь не только себе, но, возможно, и многим». «Всё было не так, как всегда», — мгновение поколебавшись заговорил пленник. Обычно нас собирают на пятый день каждого месяца, но вчера всех командиров объехал посыльный с приказом — явиться к казармам со своими людьми и при полной готовности. Утром, как только мы собрались, к строю вместе с командиром Огавой вышла госпожа Аяка в сопровождении какого-то человека в плаще со спрятанным под капюшоном лицом. Госпожа выглядела испуганной и... «Не знаю». Мэтсу опустил взгляд и покачал головой. Были в её глазах тоска и отчаяние, такие, что мы сразу поверили». «И что же сказала вам госпожа?» — поинтересовался я, уже примерно зная ответ. Однако реальность превзошла самые смелые предположения. «Госпожа сказала, что власть в столице захватил демон», — опустив взгляд, негромко произнёс Метсу. «Сказала, что этого демона привёл в город новый телохранитель её младшего брата». «Как это захватил власть?» — поморщился я от такого поворота истории. «Ну, младшего князя, по версии госпожи, убил я. Но куда подевался старший?» «Его убил демон», — не поднимая взгляда, пояснил парень. «После этого демон принял облик сама и приказал убить своего младшего брата, вернее, брата погибшего князя, в смысле убить. И съесть, как в том анекдоте. Ага», — мысленно хмыкнул я, глядя на смущенного пленника. Сейчас с прояснённым сознанием Мэтсу очевидно понимал, какую несёт херню, и старался в глаза не смотреть. «Не, так-то, конечно, смех смехом, но ситуация страшная. Четыреста закованных в сталь отморозков, которым внушили подобную чушь. А Аяка, сука, напридумывала такого, что позавидуют в Голливуде. И ещё этот Ассур. Эйка говорила, что сестра Нори, возможно, не при делах, но, думаю, это не так». То, что нас в саду не ждали, ничего по сути не означает. Асур мог не знать о втором выходе из пещеры. Да и с хрена ли ему о нём знать? В общем, ничего по-прежнему непонятно. Но радует, что нашего появления никто не ждал. И даже сейчас никто не знает о том, что мы выбрались из пещеры. Асур, не бог, и смотреть глазами 400 человек он не может. По крайней мере, в это очень хочется верить. «А что вы делали во дворце?» Очевидно, уже переварив сказанное, поинтересовался у парня Кояма. «И как оказались здесь?» «Нам приказали сопровождать этих двоих», — кивнув на трупы ниндзя, со вздохом пояснил Метсу. Джиро Гава сказал, что они должны уничтожить метки демона, которые тот расставил по дворцу. Всего таких групп было четыре. Не знаю, как остальные, но мы зашли через хозяйственную пристройку возле конюшен и направились в сторону сада. По дороге эти двое что-то искали в стенах и творили какие-то заклинания. Перед выходом в сад они сказали подождать. Потом мы вышли, и никого здесь не было. Один из этих...» Мацу снова указал на трупы и наморщил лоб, вспоминая. Кохэку, кажется, его звали, или Кичиру, точно не скажу. Он сказал, что нам нужно подождать полчаса тут, в саду. Ещё сказал, что нас могут атаковать солдаты, волю которых подчинил себе демон. И нужно устроить засаду. Потом пришли вы. Как я понимаю, они уничтожали артефакты, о которых говорила нам госпожа. Кояма вздохнул и скосил взгляд на меня. Сюда вышли переждать. Подчинение могло пропасть при виде убитых лисов. И Хояси решили их спрятать. Они же долго находились около артефактов, вот и... Подчинение? Мэтсу нахмурился и непонимающе посмотрел на Кояму. «Да, парень». Самурай покивал и посмотрел в глаза пленному. «Утром ваш разум подчинил Асур, которому заплатили Хояси. Скорее всего, это был тот человек в плаще с капюшоном. Впрочем, точно я сказать не могу. Радуйтесь, что на ваших руках нет крови. Но как же так?» Мэтсу растерянно посмотрел на безголовый труп приятеля, потом на убитых солдат, судорожно вдохнул и опустил взгляд. «Почему это с нами?» «Раскисать будешь потом», — тут же одёрнул его я. «Сейчас скажи, что делают остальные». Метсу кивнул, с заметным усилием взял себя в руки и посмотрел на меня. «Я точно не знаю, но как только будут уничтожены все печати, Джиро Огава поведёт бойцов на штурм. Цель — убить демона и всех, кого он успел обратить на свою сторону». «Ясно. Значит, штурм уже начался, или вот-вот начнётся». Я вздохнул и отошёл в сторону позвав за собой Кояму. «Светить свои планы пленному было бы глупо, а убивать его вроде бы не за что. Нам же с самураем необходимо поговорить, а то времени на это не будет. И что ты по этому поводу думаешь?» Остановившись возле кустов, я обернулся и вопросительно приподнял бровь. «Что нам сейчас делать?» «Даже сто человек против пятидесяти. Это очень плохой расклад. А четыре сотни...» Да ещё с Асуром, госпожой и непонятным количеством Хояси. Самурай вздохнул и посмотрел мне в глаза. «Нам нужно спасать жизнь нашего князя. Керу-сан не мальчик. Вдвоём с Михо-доно они стоят сотни бойцов. А там ещё три десятка умелых ребят и больше сотни дворцов и стражей из лисов. Наша помощь там вряд ли нужна». «Ну да. Только Асур с Аякой не идиоты, и им эти расклады прекрасно известны» подумал про себя я, а вслух произнёс. «Я не собираюсь воевать с оранжевыми, но здесь мы оставаться тоже не можем. Если эти уроды захватят дворец, то сад они прочешут гарантированно. Можно, конечно, вернуться в пещеру, но сколько мы там просидим без еды и воды? Нет, воду, конечно, можно набрать здесь, в фонтанах, но насколько нам её хватит? Если переворот завершится удачно, нам придётся просидеть там несколько месяцев». «Нужно прорываться к речной пристани через дворец», — дослушав меня, тяжело вздохнул самурай. «Сад по-прежнему закрыт щитом. Через главный выход пройти не получится. Там сейчас полно людей у Гавы. Во дворце их, наверное, тоже хватает. Но нас не ждут. К тому же у ребят Изаму Дону будет преимущество в драке на узком пространстве. Главное — быстрее выступить. Возможно, получится проскочить на пристань без боя. А что там на этой пристани?» — на всякий случай уточнил я. Пара быстроходных судов с надёжными экипажами. Если получится вырваться, через пару часов доберёмся до Ниномару. И вернёмся с подкреплением в город. Ну а если не получится, Аяка свалит смерть братьев на Асуры и восставших плащей. А потом примется разрабатывать план по устранению Хиро», — подумал я, и, согласно кивнув самураю, указал на появившихся из-за беседки солдат. «Он уже наш, подтягиваются». «Сейчас коротко доведём планы и сразу же выступаем. Только с пленными что-то реши». «Да что с ними решать?» Кояма обернулся, подозвал Мэтсу и, указав на лежащих в траве пленников, произнёс. «В общем, считайте, что вам повезло. Но своих людей приводи в чувство сам, они ещё под контролем Асура». «А как мне это делать?» — непонимающе поморщился парень. «Да так же, как и мы с тобой», — пожал плечами Кояма. «Дай каждому в морду до потери сознания. А как очнуться, покажи то, что показывали тебе». «Главное, чтобы разум встряхнулся», — вставила пять копеек подошедшая Эйка. «Только сильно не тряси, а то дураками станут. А вам ещё вместе служить?» «Слышал, что говорит госпожа. Вот и действуй», — приказал Кояма слегка оторопевшему парню. И больше ничего не говоря, направился к носилкам с Нори, которые его ребята аккуратно опустили на траву. «Да, действуй», — покивал я. И, махнув рукой к командиру солдат, направился следом за самураем.